Глава 2. Продать лавку красоты? Ни за что! Леора После ухода Мейса работа вошла в свое русло. Поверх платья я надела фартук и отправилась разливать приготовленную вчера настойку. Едва успела запаковать все по бутылочкам и взялась подписывать этикетки, как прозвенел дверной колокольчик. Я оторвала взгляд от прилавка и уставилась на двух посетителей. Мужчина и женщина лет за шестьдесят явно были супругами, и при взгляде на меня оба нахморились, словно решая, доверять или нет. «Вы что-то хотели?» — поинтересовалась я, замечая, с каким нежеланием сделал следующий шаг мужчина, в то время как его жена выглядела более живой. «Хотели», — произнесла женщина, поджав губы и вопросительно глянув на своего спутника. А тот молчал, явно не желая делиться проблемой. Вы хотите, чтобы я играла в угадайку? Если нет, то торопитесь. Сейчас должна прийти госпожа Махнер. Она подолгу рассказывает о своих болячках и любит расспрашивать о том же других. На самом деле старушка любопытна, поэтому рада поболтать с кем угодно. А сейчас я всего лишь желала поторопить этих двоих. «У Альберта геморрой», — произнесла женщина. «Он страдает». «Охотно верю». Я без стеснения посмотрела на мужчину, который под моим взглядом еще больше нахмурился. «А почему вы пришли за средством ко мне, а не к аптекарючей дом напротив?» «Госпожа Леора», — наконец-то подал голос болезный, «тогда об этой проблеме весь город узнает. А я директор школы, мне никак не нужна такая слава. Не могла с ним не согласиться. Ни к чему такие знания окружению, иначе, провожая вас, они посмотрят не в затылок и не в спину, а гораздо ниже». «Вы вроде как и не ведьма», — добавила женщина, явно то ли желая намекнуть, что в курсе, кто такие Эдери, то ли решив меня шантажировать, что совершенно проигрышное дело. Наивные. Скрывать собственное происхождение я даже не собиралась. Как и способности. Могу и кочергой приложить без непосредственного прикосновения к ней. Правда, у бабули это лучше получалось. «Спорное утверждение», — хмыкнула я. Можно сколько угодно сбегать от семьи и жить отдельно, но от этого менее родной она мне не станет. Хорошо, я вам помогу. Если к завтрашнему утру станет легче, то придете за следующей порцией мази. Она немного отличается от сегодняшней. Посетители ушли, а я убрала в кассу деньги и снова взялась подписывать этикетки. Хотя могла отличить многие настойки по запаху или лизнуть кончиком языка. Но не успела доделать средства от бессонницы, Как в торговый зал снова вошел посетитель. Не думала, что господин Невьер решится заглянуть в мою лавку. Однако он оказался смелее, чем я полагала. Госпожа Леора, я пришел извиниться за вчерашнее. Сходу произнес Невьер, вытирая мокрый лоб клетчатым платочком. Я промолчала, ожидая продолжения, которое мне незамедлительно озвучили. И купить средства от головной боли. Средства вам? поинтересовалась я, исключительно из желания насолить. Ведь ясно же, мужик мучается похмельем. Наверняка и в лавку аптекаря заходил, да только у того один рецепт. Огуречный рассол собственного изготовления, настоянный на свежем хрене. Это мне клиенты жаловались, потому как здоровье-то поправляется, а вот желудок сворачивается в трубочку, и запах. «Меня лорд Райли послал к вам. Сказал, вы лечите». Произнес мужчина явно стремясь обойти причину своего появления. Ха! Лорд оказался еще и мстительным. Видно, что и поиздеваться над перепившим не прочь. Над больным, ведь здоровым мужика никак не назовешь серый цвет лица, отеки под глазами, на лбу синяк, которого вчера точно не было. Может, Райли еще и уронил мне в по пути? Я бы точно так поступила, для профилактики. Все ясно. Протянула я и с пониманием улыбнулась. Понравилось это клиенту или нет, я не задумывалась. А вот нечего нажираться до такой степени, что на другой день мучительно стыдно. Одно хорошо, кажется, этот человек все же не пьян. Я открыла шкаф, достала сбор трав собственного изготовления, насыпала горсть в холщовый мешочек. После чего подумала и добавила еще одну щепотку, на всякий случай. «Спасибо, госпожа Леора» поблагодарил мужчина и поспешил скрыться видимо опасался что к смеси могу добавить что нибудь еще например хвост или ухо засушенной мыши после невьера пришло еще несколько человек я увлеклась работой настолько что не сразу заметила подъехавший автомобиль лишь когда позвонил дверной колокольчик мы с пожилой клиенткой отвлеклись от сушеного клевера бабуля раз в неделю приходила его покупать и уставились на посетителя. Им оказался незнакомый господин среднего возраста, который сходу окинул торговый зал цепким взглядом. Он прижимал к себе черный портфель, от которого так и несло деловыми бумагами. А когда внимание посетителя сосредоточилось на мне, то по его губам скользнула дежурная улыбка, чуть слащавая, глядя на которую, захотелось засунуть ему в рот ложку горчицы и вслед закинуть щепоть острого перца. Я в ответ улыбаться не стала не имела такой привычки выказывать радость подозрительному человеку. «Госпожа Леора Эдери, лавочница?» — поинтересовался он, обращаясь не ко мне, а к старушке. «Видимо, внешний вид моего дома показался мужчине таким же старым, как эта любительница клевера. Мариотта Фарси и всегда ей была», — парировала женщина. Сухим узловатым пальцем она ткнула в моем направлении. «А госпожа Леора находится рядом». Поразительная невнимательность. Я с госпожой Фарси была согласна по всем пунктам и не реагировала на мужчину, пока старушка не убрала товар в сумку и не расплатилась. Сначала незнакомец пытался привлечь к себе внимание легким покашливанием, а потом замолчал, видя, что я упрямо занята клиенткой. Будь на его месте кто-нибудь другой, я бы непременно предложила посидеть и подождать, пока я освобожусь. И лишь проводив госпожу Фарси до двери, Я поинтересовалась. С чем пожаловали? Мази, притирки, слабительные. Чуяло мое сердечко, что вовсе не в мазях тут дело. Однако, пока мы не приступили к теме визита мужчины, я его пристально рассматривала. Зачесанные назад волосы, легкая небритость. Все это напоминало неженатого мужчину, который пытался нравиться женщинам, используя их в своих целях. Только лет десять назад удача сама плыла ему в руки. Сейчас же. Приходится прилагать силы. Скрывать мешки под глазами, делать массаж лица, носить выгодного покроя пиджаки. «Нет, госпожа Эдари, прошу прощения, что обознался. Видите ли, молоденькие девушки редко бывают самостоятельными, а у вас лавка красоты». Он не успел договорить, а я догадалась, что дело пахнет керосином, то есть конфликтом. Ведь каким бы соловьем этот скупщик не заливался, выгода в итоге только у него. «Вам не нравится моя лавка?» — спросила прямо, сложив руки на груди. «Отчего же? Здесь миленько». Мужчина снова оглядел мои владения. «Но прилавок не новый, пол тоже требует ремонта, а труба на крыше через год или два начнет сбрасывать кирпичи на голову безвинных прохожих». Чем больше этот субъект говорил вполне правдивых гадостей, тем больше я понимала, что милые лавочницы — поверьте, я такое все-таки иногда бываю — Хочется показать все свои умения. Родство с бабкой Элдредой никуда не деть, а кровь требовала превратить этого гаденыша в какую-нибудь краснохвостую крысу. Жаль, что по закону королевства за подобное самоуправство, если его кто-то докажет, конечно, мне грозит как минимум лишение лицензии, как максимум заточение. И я бы не побоялась и превратила этого человека в паука, но вот стоящую у двери автомобиль видели многие. Паук убежит, ищи свищи доказательства превращения. А вот с техникой уже сложнее. «Вас тревожат головы прохожих?» «Меня нет», — с убийственной прямотой отозвался неприятный гость. «Мне не до лампочки. У меня свое дело. Подписать с вами договор о продаже этой лавки». Ловким движением мужчина вытащил из портфеля бумагу, на которую что-то было нацарапано мелким почерком. «Пятьдесят золотых» сообщил он, выдавив из себя очередную приторную улыбочку. Целых пятьдесят золотых, и вы, госпожа Эдари, можете забрать с этого участка земли все, включая грабли и те самые кирпичи с вашей трубы. Вывеску с дома тоже забирайте, она непременно пригодится в другом месте. Иными словами, мой дом вам и за даром не сдался. Важна земля. Произнесла я то, что было ясно с самого начала. Все же хорошо, что утром ко мне заглянула с газетой Маиса. Я была готова к визиту покупателя. «Кстати, вы так и не представились. Вернер Райли, как я понимаю, собственной персоной». Натянутая улыбка приклеилась на губах дельца, и в какой-то момент я думала, что ему действительно захочется назваться именем владельца строительной компании. Он даже сжал челюсти, чтобы ненароком не сболтнуть лишнего. Однако разум победил. «Я его доверенное лицо». «Филари Римун! сообщил мне гордый собственной должностью мужчина, ты чем мне бумагой едва не в лицо. «Подписывайте, Леора, и мы с вами разойдемся, как в море корабли. Пятьдесят золотых — это очень много». Кажется, кто-то решил, что раз перед ним девушка, то можно забыть о приличиях и общаться, словно мы приятели. Не говоря ни слова, я повернулась и направилась к двери. Широко ее распахнула и, глядя на переставшееся сиять доверенное лицо, заявила. «Господин Мун, прошу покинуть мою лавку. Впредь запомните, не люблю фамильярности. Это исключительно для друзей и тех, кому я позволю». Не то чтобы я придиралась к словам обычных людей, однако спускать неприятному типу не собиралась. «То есть вы отказываетесь продавать свою рухлядь?» поинтересовался мужчина, не сдвинувшись ни с места мун дураком не был и понял в чем ошибка тыкать перестал и сразу оскорбил дом в котором я живу верно пятьдесят пять золотых и учтите подобной щедрости не стоит ожидать от других покупателей если такие вообще найдутся в чем я не уверен господин мун вам пора не задерживаю мне действительно было неинтересно бодаться с ним насчет цены «Уходил бы поскорее, дал спокойно работать». «Это ваше последнее слово?» переспросил Стряпчий, остановившись рядом со мной. Я промолчала, красноречиво глядя на мужчину. «Думаю, это не последняя наша встреча, Леора Эдери», произнес Мун. «Жаль, а ведь могли бы денег заработать». «Проваливайте, неприятный вы человек!» Не выдержала я и отвернулась. «Не желал уйти по-хорошему? Тогда я ему помогу». Доверенное лицо решило больше не торговаться. «Наверное, будет искать способы меня подтолкнуть к продаже. Заставить». Дверь за Моном закрылась, и раздавшийся грохот прозвучал для меня сладкой музыкой. «Провалился или свалился?» «Лучше бы последнее. Неохота тратить деньги на починку крыльца». Через окно я видела, как Мон заглянул в портфель, достал какой-то список и зашагал по улице. Видимо, выбрал новую жертву торговой сделки.